Глава тридцать вторая. Уже приходилось висеть над бездной, когда далеко внизу камни. Но тогда напряжение всех жил, спертое дыхание, ноги судорожно ищут топору. А сейчас в теплой воде правой рукой придерживается за лозу, что неспешно заползла по колонне на крышу и там распустила широкие зеленые листья. Но корни свисают в воду. Его пальцы скользят по этим белёсым щупальцам, похожим на огромных подземных червей, не видевших света. Другую руку уже начал совать под мышку, грел. Вода только в начале показалась тёплой, но наступила ночь, из воздуха ушло тепло. К утру остыла и вода, а когда на востоке посветлело, он уже едва сдерживался, чтобы жалко не лязгать зубами. В доме вроде бы скрипнули ставни. Ему почудился внимательный взгляд Затем ощущение исчезло. Он снова висел, не касаясь дна, в полном одиночестве, угрюмый и озябший. Затем ноздри уловили запах жареного мяса. За стывшим телем что-то дрогнуло. Олег ощутил боль, словно в желудке шевельнулся нож. Мясо пахло горькими травами. Он, как на его увидел запечённого в своём соку барашка, коричневую янтарную корочку, что покрывает нежное молодое мясо, пузырьки кипящего сока. Трещины в этой корочке, через которые проглядывает белое сочное мясо, что тает во рту раньше, чем успеваешь впить за зубами. Он судорожно глотнул, по горлу пробежала струйка зловонной жижи, выплюнул с отвращением и, высынувшись повыше, с жадностью хватил раскрытым ртом воздух, хоть и наполненный запахом гниения водяных растений, но все же чище этой болотной воды. И это смирить не трудно, сказал себе мрачно. Это всего лишь голод. Животное на его месте уже выскочило бы, а он человек. Человек может заставить себя пропускать эти запахи мимо себя. Правда пропускал не равнодушно. Всё-таки это он человек, а желудок от волка. Но всё-таки ощутил смутную гордость от своей стойкости. С полудня к Сосику прибыли гости. Он слышал приветствия, потом их увели то ли на мудрые беседы, то ли на обильный обед. А он все весел, глотая голодные слюни. После обеда умудрицы прогуливались по саду. Он слышал их неспешные журчашшие голоса. Иногда кто-нибудь проходил по самой кромке. По воде двигалась перевернутая фигура. Стояла олень ушевелнуться. По пруду пробегали острые зигзаги. Расекали так, что по отдельности двигались голова, туловище и ноги. Воздух медленно прогревался, но вода осталась ледяной. Тело застыло. Он чувствовал, что весь, как огромная колода, даже как каменная плита, пальцы не слушались. Вот-вот выпустит эти слизкие корни. Медленно пришли озлобленные мысли о своем унижении, когда эти сытые и тепло одетые люди сейчас роются в библиотеке, жадно вчитываются в старые свитки, постигают древние тайны, как будто им их мало, а он, молодой и жаждущий знаний, висит по горло в гнилой воде. Вокруг лягухи, болотные травы, широкие листья кувшина, к темно-коричневые тела гниющих коряг, слохмы миряски, темно-зеленые тины. Он вздохнул. Волна пошла от его губ, ударилась в корягу, колыхнув ее, и пока он смотрел на нее, волна пошла обратно, плеснула в лицо. Едва успел сжать губы. Небо медленно темнело, наливалось синевою, что перешла в фиолетовый оттенок. Звёзды высыпали непривычно ярки, и в таком количестве, что луна совсем ни к чему. Но она тоже всплыла медленно и неспешно, словно с одного озера поднялся огромный блестящий пузырь. Внизу всё сверкало и искрилось, только вода в пруду осталась страшновато тёмной. Олег пытался напрягать плечи, гоняя кровь по телу, но мышцы постепенно слабели. Ему казалось, что он впадает в забытьё, чудится голоса. Иногда поднимал голову и натыкался на внимательный взгляд Сосику. Такое случалось редко. Мудрец следил за ним издалека, и если следил, как чудилось ему всё чаще. На третье утро он очнулся от забытья, услышал молодые звонкие голоса. По саду медленно двигались, беззаботно переговариваясь, две красивые молодые девушки. Олег видел их стройные ноги, слегка тронутые солнцем, нежную кожу А когда обе приблизились, даже ощутил аромат чистой здоровой кожи, неумощённой маслами и благовониями, а просто чистый и свежий, как и бывает только у очень молоденьких девушек, здоровых и спелых, как наливные яблоки. Не замечая его голову среди таких же неподвижных коряг и водяных лилий, они хохотали, щебетали весело и беззаботно, как небесные пташки. А когда оказались у самой воды, одна сказала: Лейлина, сбегай в дом за фруктами. Госпожа будет здесь? Да, я посижу у воды. Может быть, принести и кресло? Красавица наморщила носик, тонкие брови красиво приподнялись. Пожалуй, протянула она. Здесь тень, прохладно. Служанка поспешила в дом, а Олег смотрел вытаращенными глазами, как девушка грациозно села на край бассейна и, опёршись обеими руками о нагретый камень, Беззаботно опустила ноги в воду, поболтала, пошли круги. Волна, обогнув корягу, плеснула Олегу в рот. Он нечеловеческим усилием задавил кашель, заставил себя даже не хлопать глазами, чтобы не привлечь внимания. Девушка продолжала болтать ногами. Брызги взлетали, блестящие как жемчужины. Она хохотала. Потом за её спиной раздался дробный смех служанки. Она подбежала, держа в одной руке лёгкое кресло. В другой несла огромный поднос с крупными кистями винограда, оранжевыми грушами, краснобокими яблоками. "Чудесно", воскликнула юная госпожа, она всколькнула в кресло. На длинных ногах блестели жемчужины воды. "Давай сюда". Служанка держала перед ней поднос. Хозяйка знаком велела опустить на камни. Род полон. Вдвоём ели виноград, груши, смеялись. Затем служанка подхватила опустевший поднос и умчалась в дом. Юная госпожа сидела в кресле над самым краем пруда. Взгляд её, устремлённый вдали, стал рассеянным. В задумчивости она стала ещё прекраснее. У Олега перехватило дыхание. Он чувствовал, что вот-вот пойдёт ко дну, но даже если бы сумел раскрыть рот, то не позвал бы на помощь. В голове шумело, он чувствовал, что застыл так, что умирает. Он не услышал шаги и только когда сверху упало тень, смутно ощутил, что кто-то стоит на краю пруда и смотрит сверху. Донесся сквозь шум крови в ушах мужской голос: "Цинция, разве не на что любоваться в саду? Ты решила посмотреть, как утонет этот раб?" И ее испуганный голос: "Раб? Какой раб? Ой, там в пруду за корягой мужчина!" Олег с трудом сгнал пелену с глаз. На каменном ограждении стоял высокий мужчина, сухощавый, лицо надменное, в глазах привычка повелевать, взгляд подозрительный и оценивающий. Ты его не видела? Нет, донёс её голос. Что с ним? Почему он в таком виде? Мужчина проговорил всё ещё подозрительно. Ты слишком рассеянна. Я человека разгляжу за версту, даже если схоронится в траве или в лесу. Ты воин, Семизал. Я чародей, возразил он, но в голосе было самодовольство. Правда, и среди воинов я не встречал себе равных. Семизал, сказала она, в голосе послышались умоляющие нотки. За что его так? Он отмахнулся. Не знаю. Он утонет? Наверняка, согласился Семизал равнодушно. Какого-то раба сосику решил наказать таким образом? Что ж. Кто-то бросает в яму к голодным псам, кто-то сажает накол, а сосику предпочитает топить, чтобы корни его болотных лилий получали корм из разложившихся трупов. Пойдём в дом. Она поднялась, лёгкая и грациозная, как пушинка. Большие внимательные глаза не оставляли лица Олега. Он чувствовал её сострадание, но в ответ не мог даже пошевелить омертвевшими губами. Раб совсем замёрз, определился мизал. Даже если его сейчас вытащить, он не выживет. У него все застыло внутри. Жаль, прошептала Цинция. Она подошла к Семизалу, еще раз оглянулась на человека среди коряг и болотных растений. В ее глазах было сострадание. Олег видел, что и Семизал это заметил. Брови чародея и воина сошлись на переносится. Несколько мгновений он изучал бледное лицо обреченного, неожиданно захохотал. Он мечтает согреться. Сейчас я ему помогу. Олег не понимал, что тот задумал, но девушка вдруг вскрикнула возмущённо. Семизал, как ты можешь? Да ещё при мне. Он захохотал. Это и есть власть, это свобода. Горячая струя хлестнула Олега по лицу, намочила волосы. Вода перед лицом вскипела, брызги обжигали щёки, ноздри, уши. Нос зре забил зловонный запах крепкой мужской мочи. Олег жмурился, вонючая горячая струя наконец истощилась, но он не открывал глаз, ибо из сквозь опущенные веки видел, с какой брезгливой жалостью девушка смотрит на него и без того грязновой жалкого, а теперь еще и опозоренного, над которым надругались настолько подло и мерзко. Семизал, ты просто гадок сам. Охот звучал могуче. В нём чувствовалась власть, мощь мужчины над женщиной, а значит и над всем миром. И это зависит от того, где находишься. Ага, если там внизу. Тело Олега пронзило судорога. Он закричал. Боль страшная. Суставы выворачивало, он чувствовал треск связок. Острые ножи вонзились в тело со всех сторон. В животе разгорелся огонь, словно туда насыпали горящих углей, что жгут внутренности. Рык был страшен. В нём не осталось ничего человеческого. Горло сжимало, он выталкивал ком, и не мог протолкнуть. В глазах потемнело от удушья. Не понимая, что делает, он барахтался. Скрылся с головой и вынырнул, снова погрузился, а когда голова его показалась в третий раз, последний, как чувствовал он, пальцы зацепились за твёрдое, гладкое, покрытое слизью Потом его грудь проползла по этому покрытому мхом камню, и он смутно понял, что как-то вытащил себя из пруда и сейчас лежит на самой кромке, жадно хватая широко раскрытым ртом воздух. Над ним колыхались две тени. Затем мужской хохот начал удаляться. Боль внутри стала утихать. Зато всё тело встряхнуло дрожь. Он снова ощутил, насколько промёрз в этом чёртовом пруду. насколько всё в нём задубело, насколько он жалок и близок к незавидной смерти. Долгую извиняющую тишину наконец разорвали торопливые шаги. Донёсся стонущий голос. Что ты натворил? Что он натворил? Олег с трудом повернул голову. К нему подбежал сгорбленный седой человек. Не сразу узнал Сосику. В глазах всё ещё плыло, дёргалось, время от времени застилало, как снежную бурю. Я Я горло не слушалось, а сосику вскрикнул с горечью. Ты все испортил, но я испортил, повторил сосику печально. Это было последнее испытание. Ты выдержал одиннадцать, но на последнем двенадцатом ты достаточно силен, чтобы почти всегда держать себя в руках, словно ты не могучий полнокровный юноша, а умудренный жизнью старец. Но все же то, что так глубоко в тебе сидит, иногда будет прорываться на волю. И тогда он умолк, но по его глазам Олег понял, что тогда добра не жди. Ни окружающим, ни ему самому. Ладно, прошептал он. Тело ещё сотрясали судороги, зубы жалко лязгали, а руки дёргались, как у больного подучий. Как получилось, так получилось. Только пусть тот семизаум мне не попадается. Сосику сказал печально. Он всего лишь выполнял мои пожелания. Олег Костров взглянул на престарелого мудреца, проглотил слова, что рвались из глотки, сказал только: "Он выполняет слишком хорошо. Он всё делает хорошо. За что и прибью", сказал Олег, как только встречу. Он с трудом распрямил спину, позвоночник изотрещал. Он перекосился от боли во всём теле, но удержался в распрямлённом облике. Когда плечи широки и грудь выпукла, а по рукам видно, что умеют держать не только посох, чтобы отгонять собак. Сосику сказал скорбно: "Ну а что ты можешь? Ты не достиг ни глубин смирения, ни вершин мудрости". Олег покачал головой, яростный огонь в зелёных глазах разгорался всё ярче. "У меня были два друга. Я вижу, что пока что они научили больше, чем все мудрецы белого света. Нельзя сидеть и ждать, когда поумнеешь". Нельзя всю жизнь поглощать мудрость, чтобы потом, когда овладеешь всеми знаниями, начинать приносить пользу, ибо познание бесконечно. Надо когда-то остановиться, выйти из библиотек. Пусть знания поглощают другие, а я начну возвращать полученное. Когда он уходил, Осику вдруг сказал негромко: "Погоди". Олег обернулся. Старик протягивал ему толстый свиток пожелтевших пергаментных листков. Тонкая красная ленточка перетягивала посредине, но Олег не заметил ни колдовской печати, ни признаков заклятия. Что это? Возьми, произнёс Сасику грустно. Это мои звёздные карты. Многие бы отдали половину своего умения, а то и всё, только бы заглянуть в них хоть одним глазом. По этим картам ты можешь видеть будущее любого человека. Олег покачал головой. Я не могу принять этот дар. У меня нет учеников. сказал Сасик грустно. Почему? Не знаю. Мои знания могут умереть со мной, а я хочу, чтобы эти карты знало всё человечество. Чтобы каждый человек мог посмотреть про честь, найти свою звезду в тёмном небе и определить своё место на земле. Я тоже, как и ты, хочу людям счастья. Ветер легонько шевелил его волосы, редкие и прозрачные. Он весь был прозрачен. Он истаивал, как тонкая пластинка льда на жарком солнце. Олег протянул руку. Я не знаю, как отблагодарить тебя. Но если надо, чтобы о твоих звёздных картах узнали все люди на свете, я это обещаю.